И вот теперь землянин наконец дозрел до того, чтобы сделать подобное предложение. Не то чтобы он решил вопрос с верностью, но проблема набора команды за это время не только не была решена, а даже заметно обострилась. Как среди владельцев, так и среди капитанов кораблей ник пока был никто и звали его никак. Поэтому хорошие профессионалы его предложения, которые он разместил на порталах, предлагающих услуги по найму команд, просто игнорировали, а те кто предлагали свои услуги, ему, по большей части, были и даром не нужны. Ибо почти все они, после не очень сложной проверки, оказывались либо алкашами и дебоширами, либо очень мутными типами. Как бы даже и не устраивающимися в команду с прямой задачей подготовить захват корабля. Так что вариант с лузитанцами на этом фоне оказывался едва ли не лучшим из возможных, несмотря на все риски. Штурмсержант встретил Ника у десантного трапа. «Капитан на борту!» Коротко рявкнул он, едва ботинок Ника коснулся настила палубы. «Капитан, экипаж по вашему приказанию собран!» «Спасибо, Грок!» Коротко поблагодарил землянин, прокручивая в голове предстоящий разговор. Штурмсержант молча двигался за ним. Землянин даже не подозревал, что тот их разговор в капитанском блоке был прослушан, записан и доведен до каждого из проснувшихся. Штурмсержант оказался слишком опытен, чтобы пускать дело на самотек. Этот парень был абсолютно прав, а в глазах Грока землянин не имел никакого значимого авторитета. Но, отодвинуть его в сторону и начать командовать самому было бы, по мнению штурм-сержанта, также неверно, со многих сторон. Во-первых, сам Грок был десантником и не умел управлять кораблем. Во-вторых, этого парня признала командная сеть. Да и мысли Пинолли насчет тайной миссии также не выглядели совсем уж абсолютным бредом. И в-третьих, Штурм-сержант Грок верил в судьбу. Не в богов, нет. Хотя регулярно поминал их в оборотах речи. А именно в судьбу. И если судьба вручила этому сополяку меч офицера, значит, она разглядела в нем что-то такое, что делало его достойным этой чести. Вытянет он или нет — другое дело. Но шанс у него есть. Точно. А кто такой Грок? Чтобы так нагло плевать на выбор судьбы. Короче... Вариант, изложенный инженером после долгих и бурных обсуждений в своем кругу, был признан вполне допустимым. Немногим, дравшим глотки насчет того, что они и сами с усами, и что они могли бы сами, без всяких там, взять корабль и использовать его куда толковее, быстренько заткнули глотки. Ибо, да, лозитанцы очень иерархичны. И пока есть офицер, который вполне достойно исполняет свои обязанности, всякие крикуны могут идти лесом, с закрытым ртом. Но окончательное решение насчет того, принимать или не принимать подобное предложение, решено было отложить на после того, как они доберутся до Лузитании. Потому что у многих пока просто в голове не укладывалось то, что лузитанцам могут запретить опуститься на родную планету просто по факту исполнения ими своей присяги. Но не верилось в это пока никак. А кроме того, всем было интересно, как это предложение будет озвучено. Так что землянин вполне спокойно зарегистрировал транспорт на себя, как найденный после оставления бесхозным на срок более 15 лет, и перевел его в личную собственность. А также распродал излишки имеющегося на транспорте имущества. Он был офицером клана, членом Золотой Десятки. И он вроде как собирался вложиться в членов клана. Ну, а у сержантов были и кое-какие свои, сформулированные пинолли, предположения. Так что пусть поступает, как решил». Да и вариант «обрадовать пиратов», а в то, что работа на «Фронтире» обойдется без столкновения с подобными личностями никто не верил, всем также очень понравился. Когда Ник вошел в помещение дансбара, в нем стоял легкий гул. Все-таки, когда, пусть даже в полголоса, переговариваются две с лишним сотни человек, это много. Ник подошел к барной стойке, остановился и окинул взглядом собравшихся. Многие его заметили, но далеко не все. Он мгновение поколебался насчет того, не стоит ли ему сначала как-то привлечь внимание, покашлять там, крикнуть. Но затем решил просто начать говорить. Если капитану, пусть даже временному, для привлечения внимания подчиненных требуется что-то помимо того, что он начал говорить, грош цена такому капитану. «Добрый день, уважаемые!» Негромко начал Ник. Все разговоры мгновенно смолкли. А на него уставились сотни глаз. Землянин приободрился и продолжил. Я думаю, что все уже ознакомились с текущим положением дел. Но прежде чем перейти к тому, ради чего я попросил штурм сержанта Грока собрать вас всех в этом баре, позволю себе его напомнить. Ник сделал глубокий вдох и чуть повысил голос. С того момента, как всех вас уложили в полевые регенераторы, прошло почти 70 лет. За это время в мире произошло множество событий часть из которых напрямую касается вас. Во-первых, ваша родина, Лузитания, очень сильно изменилась. Великие дома уже не играют такой важной роли в ее жизни, какую они играли в то время, когда ваша эскадра направилась в рейд. Ваш родной клан, дом Корт, исчез. — Ушел, офицер! — тут же прервал его кто-то. — Нет, — жестко ответил Ник. «Просто исчез. Потому что дом, члены которого лишены права находиться на территории, находящейся под юрисдикцией Лузитании, это не лузитанский клан, это непонятно что. Поэтому вам, если вы собираетесь отправиться на Лузитанию, придется отказаться от клятвой верности дому, иначе вас просто не пустят на планету». Он замолчал. Все остальные тоже молчали. Похоже, до сего момента многие все еще не верили в то, что для того, чтобы просто вернуться домой, пройтись босиком по траве, поваляться в саду, искупаться в той речке, в которой купался в детстве, необходимо отвергнуть когда-то данную присягу, которую все до сих пор почитали, как святыню. Представьте себе, не чтобы сохранить жизнь, не чтобы пробраться в тыл врага и добыть ценные сведения, не чтобы спасти друзей, соратников, близких, а просто, чтобы пройти по траве. «Итак, дома вас не очень-то ждут», — продолжил Ник. «Причем, чтобы только узнать, действительно ли это так, вам нужно будет отказаться от клятвы верности клану. Действительно ли это так, или кто-то уже связался по сети со своими родственниками, какая-то часть которых, возможно, даже отцы и матери, а то и деды с бабками, несомненно, все еще жива и даже здорова, Ник не знал» но решил обрисовывать ситуацию максимально негативно. Где находятся те, к кому можно присоединиться, не нарушая присягу? Неизвестно. Ваши импланты и базы устарели на одно, а то и на два поколения. Так что для того, чтобы получить любую приличную работу, вам придется влезать в очень большие долги, либо банку, либо, в лучшем случае, родственникам. Да и чем вам заниматься? По прежней профессии устроиться вряд ли удастся. Во флоты других кланов вас точно не возьмут. В планетарные силы обороны шансы есть, но там вам тоже придется начинать с нуля. То есть с замены имплантов, разучивания свежих баз и так далее. Ник сделал паузу, чтобы все еще раз оценили свое положение, а затем перешел к сути. Исходя из всего этого, у меня есть для вас предложение. И он кратко изложил все то, что они тогда обсудили с инженером Итрис. Когда он закончил, сидевшие перед ним люди где-то с минуту молчали. А потом посыпались вопросы. А оплата басы новых имплантов это будет кредит или как? Кредит, твердо ответил Ник. Но он будет считаться полностью закрытым после 10 лет службы в составе экипажа. Без любых дополнительных вычетов из установленного оклада по должности. А где мы будем базироваться? «Пока неизвестно. Первый год точно на корабле, а потом...» «Подумаем. Рассмотрим интересные предложения, посмотрим на доходы». «А что конкретно мы будем делать? Искать ушедших?» «Нет», — Ник мотнул головой, — «у меня есть другая цель». «И какая?» — поинтересовалась сидящая в первом ряду гибкая девушка с нашивками техника на повседневном комбинезоне. Ник напрягся. Это был ключевой момент разговора. Но отвечать на этот вопрос нужно было максимально честно и понятно. «Как вы все, вероятно, уже знаете, я, хотя и имею полное подданство Лозитании и статус офицера дома Корт, родился не на Лозитании. Знаем, а как же! Слава и честь золотой десятки!» Все эти выкрики изрядно подняли Нику настроение. Вот оно как. Похоже, Граниопол прав, и они действительно признали его. Ну, в какой-то мере. «Так вот», — серьезно заговорил Ник, «у меня в жизни есть цель — найти мою родную планету, и я...»